Кошка. Известно, что в Древнем Египте кошка была одним из священных животных. Она считалась олицетворением Бастет, богини радости, веселья, любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага. Бог солнца Ра в облике рыжего кота, а иногда зайца, каждую ночь, согласно верованиям египтян, убивал змея Апопа, являвшегося воплощением злых сил. Таким образом, Ра освобождал солнце, которое проглатывал еженочно Апоп. В Греции и Риме считалось, что кошка — животное Артемиды, Дианы, лунного божества. Скрываясь от гиганта Тифона, богиня охоты превратилась в кошку. Христианская культура видела в этом животном дьявольское начало. Недаром считалось, что у кошки, особенно черные, — спутницы ведьм. Возможно, подобное отношение возникло из-за загадочной способности кошек видеть в темноте. Однако в этом зверьке люди ценили и положительные качества. Иногда он становился олицетворением Христа, поскольку кошки — прекрасные охотники, а Иисус — охотник за душами. Кошка может быть атрибутом Девы Марии и присутствовать в сценах Рождества или поклонения младенцу. По одним версиям, этот зверь согревал младенца Иисуса в яслях, по другим — играл с младенцем, когда Богородица засыпала от усталости. Белая кошка, появляющаяся в сцене благовещения, символизирует непорочность Божьей Матери. В некоторых изображениях Тайной вечери кошка с агрессивным видом противостоит собаке, что становится символом разногласия или вражды. В образе кошки видят и предателя, поскольку она убивает мышей, с которыми играет. Поэтому в «Тайной вечере» это животное будет изображаться у ног Иуды как символ предательства. гирландао «Тайная вечеря», монастырь Сан-Марко, 1480. Кошка как образ опасности предстает и в искусстве XX века. В знаменитой работе Пабло Пикассо «Кошка, схватившая птицу» 1939 года. Хищное животное становится здесь олицетворением фашизма, постепенно завоёвывавшего Европу в то время. Долгое время кошка считалась символом похоти и сладострастия. Представленная у ног молодого человека, вооружённого мечом, она трактовалась как аллегория несогласия. Эти животные с трудом переносят, когда их держат в клетке, поэтому они могут выступать олицетворением свободы, и в этом качестве изображены на гербах некоторых дворянских семей. С века в жанровых композициях изображение кошки служит метафорой материнства и уютного дома а в XVIII-XIX веках образ домашней любимицы на женских портретах подчеркивал женственность и нежность хозяйки. Эдуард Мане, Олимпия, 1863. Изображая черную кошку в изножье постели обнаженной девушки, художник подчеркивает статус этой дамы полусвета, продающей свою любовь. Данная деталь по замыслу автора должна отсылать просвещенного зрителя к картине Тициана «Венера Урбинская», где у ног хозяйки изображена собака как символ верности.